Она объявила об этом на собрании, резко спросил Грин. Джейми покачал головой. Нет, это было частное событие. Ее переход в другую веру, я имею в виду. Мне сказали, что у квакеров нет духовенства и ритуалов. Грин снова фыркнул. Так и есть. Однако, уверяю вас, генерал, что у квакеров на самом деле нет ничего частного, особенно в религиозном смысле. Мой отец был против чтения, полагал, что оно отдаляет человека от Бога. И когда я в юности не только увлекся чтением книг, но и начал собирать труды по военной стратегии, которая проявлял интерес, меня поставили перед комиссией собрания и спросили. А, впрочем, как я уже упомянул, я больше не член этой секты». Грин вытянул губы и некоторое время что-то насвистывал, хмуро глядя на дорогу. Впрочем, он все равно замечал окружающее и рассматривал его с точки зрения логистики. Джейми ощутил колебание воздуха, интересно, почувствовал ли это грин. Не шум, а некое колыхание, движение множества людей, и лошадей. Вздымаемая ими пыль еще не видна, но они уже на подходе. Английская армия! Джейми придержал коня, разглядывая деревья в поисках разведчиков. Англичане уже наверняка знают, что их преследуют. Грин обладал не настолько острым слухом или же был слишком поглощен мыслями. Он удивленно посмотрел на Джейми. Однако тоже поехал медленнее. Джейми поднял руку, предостерегая от вопросов, и качнул подбородком на дорогу, по которой за ними кто-то ехал. Раздался стук копыт. Конь Джейми вскинул голову, раздул ноздри и зафыркал. У обоих мужчин было с собой оружие. Грин положил руку на мушкет, но Джейми не стал трогать винтовку а проверил, заряжены ли пистолеты в сидельной кобуре. Стрелять из ружья с лошадей неудобно. Всадник медленно приближался. Рука Джейми на пистолетах обмякла, и он покачал головой, давая понять Грину, что опасности нет. Они натянули поводья, ожидая всадника. «Ен! Дядя Джейми!» ен облегчённо улыбнулся. Одет он был, как индейец. Кожаные штаны, сицевая рубаха, перья в волосах. Поперёк его седла лежала мохнатая серая туша, капая кровью на ноги коня. Однако пёс не умер. Рола поднял голову и одарил мужчин жёлтым волчьим взглядом. Но, узнав запах Джейми, гавкнул, высунул язык и тяжело задышал. Что случилось с твоим псом?» Джейми подъехал ближе и наклонился к Ролла. «Дурень попал в ловушку!» Йен хмуро посмотрел на пса и нежно погладил его шею. «Правда, не подил он туда первым, в нее свалился бы я». «Он сильно ранен?» – спросил Джейми, хотя уже видел, что это не так. Ролла мерил Грин оценивающим взглядом, от которого многие люди предпочитали отступить на несколько шагов. Йен покачал головой. Рука его зарылась в собачий мех, удерживая пса на лошади. «Нет, но он сломал лапу и теперь хромает. Я искал безопасное место, где смогу его оставить. Мне нужно отвести сообщение капитану Мерсеру. Но увидев вас...» «Ох, доброго вам дня, сэр», — сказал он Грину, чей конь попятился от взгляда Ролла и теперь страстно желал продолжить путь, невзирая на сопротивление всадника. «В общем, я увидел тебя, дядя Джейми, и подумал, может, ты отвезешь Ролла в лагерь и попросишь тетушку Клэр позаботиться о нем?» «Конечно, отвезу», — согласился Джейми и выпрямился в седле, нащупывая влажный носовой платок. «Но для начала я перевяжу его рану. Не хочу испачкать кровью штаны, да и коню это не понравится». Грин откашлялся. «Вы упомянули сообщение, мистер Мюрей? – спросил он искоса, взглянув на Джейми, который кивнул ему. «Быть может, вы изложите его суть мне?» «Разумеется, сэр. Армия англичан разделилась на три части». В середине едет длинный вещевой обоз. Насколько я понял, после общения с другим разведчиком, который ехал за ними. Они направляются в место под названием «Фрихолп». Однако местность для нападения неподходящая, бугристая, словно смятая салфетка. Сплошь рытвенные доручики, хотя разведчик сказал, что есть и подходящие для сражения луга. И англичан можно либо подстеречь там, «Либо загнать туда!» Грин задал несколько вопросов. На некоторые из них ен не смог ответить. Джейми в это время осторожно перевязывал лапу пса, колотая рана. Пусть и не слишком глубокая, выглядела ужасно. Только бы кол не был отравлен. Индейцы иногда наносят яд на коля, чтобы раненый олень или росомаха не смогли выбраться из ловушки. Конь Джейми не хотел нести на своей спине волка, но постепенно смирился и лишь нервно косил взглядом на новую ношу. Ен наклонился и принялся почёсывать Ролла за ушами. «Я вернусь, ясно?» «Дядя!» Кивнув Грину, Ену скакал. Его коню явно не терпелось оказаться как можно дальше от Ролла. «О, Боже!» – поморщился Грин, когда до него донёсся запах Ролла. «Моя жена говорит, что можно привыкнуть к любому запаху после того, как какое-то время им подышишь. Она знает в этом толк». «Она кухарка?» «Нет, доктор. Ну, знаете, гангрена, гнойные раны и всё такое». Грин моргнул. «Понимаю, у вас очень интересная семья, мистер Фрейзер». Он кашлянул и посмотрел вслед Яну, который с каждой секундой удалялся от них. Может, статься вы ошиблись, когда сказали, что он никогда не станет квакером. Он, по крайней мере, не лебезит те перед титулованными особами. Глава 61. Трехсторонние отношения затягиваются. Из поездки с Грином Джейми вернулся промокшим, помятым и взъерошенным, но, как ни странно, посвежевшим. И с Ролло окровавленным и недовольным, но раненым несерьезно. «Он выздоровел, сказала я ласково, почесывая пса за ушами. Рана кровоточила, но была не глубокой. «У меня вряд ли выйдет зашить его рану». «А я тебя за это и не виню, Саксоночка». Сказал Джейми, глядя, как я промываю рану, наношу массе бинтую. А Ролла смотрит так, будто вряд ли стерпит что-либо сверх того. «Где мои чистые чулки?» «В сумке с остальным твоим бельем. Там, откуда ты берешь его каждое утро. Знаешь, где это?» «Знаю. Просто хотел, чтобы ты позаботилась обо мне». «Хорошо, я услужливо вынула чулки из сумки. Надеть их на тебя?» «Нет, с этим я сам справлюсь». Он взял чулки и спросил. «Найдешь мою рубашку?» «Ну, конечно», – отозвалась я, доставая рубашку из той же сумки и встряхивая ее. «Как поживает генерал Грин?» «Хорошо». Я спросил его о том, как женятся квакеры. Джейми принялся надевать через голову чистую белую рубашку, его единственную чистую белую рубашку, как я не приминула, сообщить ему. Сложность, видимо, в том, что у Дензела и Рэйчел нет «домашнего собрания», как квакеры это называют. Они, конечно, могут и без него вступить в брак, но для правильной женитьбы необходимо собрание. Существует так называемый «комитет чистоты», который встречается с невестой и женихом свидетельствует их намерения проверяет подходят ли они друг к другу и имеют ли представление о том что ждет их в браке джейн пожал плечами и усмехнулся пока грин об этом рассказывал я все думал что сказал бы этот комитет о нас перед тем как мы поженились Ну, они вряд ли знали больше о том, что нас ждет браки, чем мы. Усмехнулась я. Думаешь, они бы сочли нас подходящими друг другу? Да, если бы они увидели, как я смотрю на тебя, Саксоночка, когда ты этого не видишь. Он коротко поцеловал меня и огляделся в поисках расчески. Причешь меня? Не могу же я идти к своим подчиненным в таком виде. Его волосы были небрежно собраны в хвост и перетянуты кошмарным шнурком. К лицу прилипли влажные соломинки. Ну, разумеется. А с кем ты встречаешься? И когда я усадила его над бред и принялась расчесывать, ты что, кувырком передвигался? У тебя в волосах семена трав и листья и даже крылатые семечки деревьев. Ого! И еще вот это. Я осторожно вынула запутавшуюся в волосах, зеленую гусеничку и протянула ее Джейми на указательном пальце. «Иди с Богом!» – сказал он ей. Он осторожно взял гусеницу, отнес к выходу и положил на траву. Вернувшись, Джейми снова сел на табурет и продолжил. «У меня будет всеобщий смотр, Саксоночка». Мои последние два отряда пришли сегодня утром. Они уже должны были позавтракать и немного отдохнуть. Он повернулся и посмотрел на меня. Пойдешь со мной, Саксоночка? Посмотришь на них? Вдруг кто-нибудь пока не может сражаться или нуждается в лечении? Конечно. Когда? Если хочешь, приходи на плац через час». Он провёл рукой по аккуратно заплетённой рыжей косе, свёрнутой вдвое и перетянутой у затылка лентой. Отлично. Но как тебе?» Дженни поднялся, смахнул с рукава обрыва креста, его макушка подпирала потолок палатки, а сам он прямо-таки лучился энергией и предвкушением встреч. «Выглядишь, как Марс, бог войны!» Иронично ответила я, подавая ему жилет. «Смотри, не напугай подчиненных!» Он ехидно усмехнулся и надел жилет, но ответил вполне серьезно. «Я и хочу, чтобы они меня боялись. Только так я смогу помочь им выжить». Чтобы убить время, я взяла медицинские принадлежности и пошла к большому дереву, где имели обыкновение собираться больные из тех, кто сопровождал армию, но не сражался. Армейские хирурги обычно лечат их наравне с солдатами, но сегодня у них вряд ли будет на это время. Сегодня меня ждал обычный набор несерьезных заболеваний ран. Глубокая заноза. Началось воспаление. Пришлось нанести мазь, вынуть занозу, продезинфицировать ранку и перевязать. Вывих пальца. Пациент во время игры пнул друга. Вправить палец оказалось минутным делом. Рассеченная губа зашила и нанесла мазь из горячавки. Порез на ноге. Результат невнимательности при рубке дров пришлось сделать 28 стежков и широко перебинтовать. Ребёнок с воспалением уха прописала луковую припарку и чай из ивовой коры. Ещё один ребёнок с болью в животе посоветовала пить чай с мятой и строго-настрого запретила есть яйца неизвестного возраста из птичьих гнёзд, неведомого происхождения. Пациента, в котором требовалось лекарство, я оставила на потом. Покончив с ранами, я бросила взгляд на солнце и повела больных в свою палатку, чтобы выдать им пакетики с ивовой корой, мятой и листьями конопли. Полок был откинут. Неужели я забыла закрыть его? Я сунула голову внутрь И замерла. Какой-то высокий незнакомец рылся в моем ящичке с лекарствами. «Что, черт возьми, вы здесь делаете?» резко спросила я. И мужчина озадаченно повернулся ко мне. Глаза мои привыкли к полумраку палатки, и я увидела, что вор, если это, конечно, вор, одет в форму капитана континентальной армии. «Прошу прощения, мадам». Он небрежно поклонился мне. «Говорят, здесь есть запас лекарств. Я...» «Да, есть. И они мои». Это прозвучало грубо. «Хотя его поведение тоже не назовешь вежливым. И я немного подсластила пилюлю. Что вам нужно? Наверное, я смогу кое-что. Ваше?» Он перевел взгляд с ящичка дорогого и специализированного, на меня и поднял брови. «Зачем вам такая вещь?» меня в голове промелькнуло несколько подходящих к случаю ответов, но я уже достаточно оправилась от потрясения, чтобы не ляпнуть какой-нибудь из них, и ограничилась вопросом. «Могу я узнать, кто вы, сэр?» Слегка смутившись, он поклонился мне. «Прошу прощения». Капитан джарат лики к вашим услугам, мадам. Я хирург второго Нью-Джерсийского полка. Он оценивающе посмотрел на меня, очевидно, пытаясь понять, кто я такая. Поверх платья на мне был одет холщовый фартук с вместительными карманами, в которых сейчас лежали разнообразные небольшие инструменты. Бинты, маленькие бутылки, баночки с мазями и отварами. Входя в палатку, я сняла широкую шляпу с полями, а чепчика я не ношу, и мои волосы выбились из прически и курчавились вокруг шеи. Скорее всего, капитан принял меня за прачку, которая пришла забрать грязное белье, если не за кого похуже. Я... «Миссис Фрейзер!» Я выпрямилась и кивнула. Надеюсь, это получилось грациозно. «Я жена генерала Фрейзера», добавила я, заметив, что на него это не произвело впечатления. Он выгнул брови и оглядел меня от макушки до пяток. Взгляд его задержался на верхних карманах моего фартука. Из них торчал небрежно свёрнутый перевязочный материал и бутылёк с семенами асафетиды. Пробка в нём едва держалась, и характерная вонь уже вплелась в какофонию запахов лагеря. Асофетиду не зря называют «чёртов кал». И я вынула бутылёк. И загнала пробку поглубже в горлышко. Этот жест, как ни странно, показался капитану убедительным. Значит, это генерал-доктор. Нет, ответила я, уже понимая, что меня ждет нелегкое испытание, капитан Лики Юн и явно не блещет умом. Мой муж солдат, это я, доктор. Он уставился на меня так, будто я призналась, что занимаюсь проституцией. Затем Лики ошибочно предположил, что я шучу, и весело засмеялся.